Глава 19. 30 августа. Граф Каржоль, проживавший в последнее время при агентстве в Систеве, получил от своих высоких принципалов некоторое деликатное поручение по поводу довольно крупных неисправностей товарищества, которые нужно было лично разъяснить в штабе армии. Поэтому высокие принципалы рассчитывали, что в данном случае, где надо было представить дело в их оправдании и пользу и смягчить неудовольствие штаба, титулованное имя графа и его дипломатические способности могут наиболее повлиять на благосклонное для них решение. При том же высокие еврейские принципалы были сами по себе слишком большие господа, чтобы кому-нибудь из них Стоило лично утруждать себя дальними поездками по неудобным дорогам и подвергаться не всегда приятным объяснениям. Для подобного рода поручений они и держали у себя представительных агентов с громкими титулами и светским положением. Предложение патронов пришлось Коржолю как раз на руку. Он и сам был не прочь немножко проветриться от тыловой жизни в зимнице и систеве. Проехаться по новой незнакомой стране, вочию увидеть, как идут там военные дела, испытать новые впечатления, может быть даже посмотреть, если удастся, на картину какого-нибудь сражения. Как же в самом деле быть на театре военных действий, так близко от боевых дел, и ни разу не слышать боевого выстрела. Слушать только всё рассказы других, а самому, в смысле, очевидца, не иметь никакого понятия. Кончится война, вернутся все в Россию и рассказать будет не о чем, кроме бухарешских дозимницких да похождений с куконицами. Нет, это даже не прилично. И граф, снабжённый к тому же достаточной суммой на экстренные расходы по поездке, с удовольствием отправился под плевну в нанятом удобном фаэтоне. В предвидении, что может быть придётся проехаться в виде побивакам и позициям, он захватил с собой английское седло и даже надел на себя кобуру с револьвером. Неравно нападут башибузуки, Не забыл он также и плетённую корзину с вином и закусками, потому что не портит же ему свой желудок какой-то чёрт её возьми, болгарской чорбой и паприкой. Граф поехал не один. К нему пристегнулся некий мистер Пропст, отрекомендовавший себя корреспондентом какой-то второстепенной английской газеты. Ему где крайне нужно спешить под плевну, где на сих днях должна произойти гранд аттракцион всей компании. А эти проклятые румынские каруцары из Уруджи не везут дешевле, как за 200 франков. Он же мистер Пропст не уполномочен своей редакцией тратить такие сумасшедшие деньги. А потому, а потому выходило, что граф из любезности должен довести его даром. Граф это понял, и сам предложил ему свои услуги. Благодарный мистер Пробст доставлял ему за это развлечение в дороге, рассказывая специально английские анекдоты. Двадцать девятого под вечер приехали они в Радынец. Но там графу прямо сказали в штабе, что теперь не до него и не до товарищества, что начальник штаба под Плевной, правитель походной канцелярии тоже, Помощник его тоже, а потому и разговаривать с ним в родынце некому, да и некогда. А уж если графу так до зарезу нужно их видеть, то пусть отправляется под плевну. Может быть там как-нибудь и удастся ему улучшить удобную минутку для разговора.